Учитывая, что убийство Михоэлса и Голубова является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперативного состава органов МВД за неуклонное соблюдение советских законов, Министерство внутренних дел СССР считает необходимым А. арестовать и привлечь к уголовной ответственности бывшего заместителя министра государственной безопасности СССР Агольцова С.И. и бывшего министра государственной безопасности Белорусской СССР Санава Л.Ф. Б. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников убийства Михойлса и Голубова Отменить. л Берия. Предположим, что дело обстояло именно так, как сказано в записке. И зададим себе вопрос, за что арестованы Огольцов и Цанава? Они что, должны были сами провести следствие, убедиться, что Михойлс очень хороший человек, и отказаться выполнять законный приказ Абакумова и Сталина? Ведь в записке Берия ни слова не говорится о том, что Абакумов, Агольцов и Цанава нарушили хоть какой-либо закон. Какой статьей Уголовного кодекса предусмотрено преступление, за которое они арестованы? Будьте уверены, в подлинной записке Берия по поводу ареста кого-либо это было бы указано «обязательно». Записка написана вроде по поводу ареста работников МГБ, а в ней вся преамбула посвящена расхваливанию Михоэлса и доказательству того, что он не виноват, хотя Президиуму по этому поводу ничего не предлагается. Берия не страдал шизофренией, у него не было раздвоения сознания. В тех подлинных записках Берия, что я встречал, все всегда логично, а в этой фальшивке в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Но еще большим шизофреником выглядит Сталин. За что он приказал убить Михоэлса? Ведь в результате многолетнего наблюдения органы не располагали данными о совершении им каких-либо преступлений, Следовательно, не располагал этими данными и Сталин. Возможно, он и не знал, как этот Михоэлс выглядит. Что Сталину делать больше нечего? Методом исключения из записки Берия следует, что Михоэлса убили за связь с врачами-убийцами, за то, что, как писала правда в 1953 году, он передавал врачам-евреям директиву из США об истреблении руководящих кадров СССР. Получается, что в начале 48 -го года Сталин дал приказ убить за это Михоэлса, а врачей оставил истреблять руководящие кадры СССР еще пять лет. То есть и в начале 90-х фальсификаторы все еще... не могли придумать хотя бы какого-нибудь мотива для убийства Михоэлса не сионистами, а Сталином. Совершеннейшим бредом выглядит спецоперация по ликвидации Михоэлса. Гибель представителя Москвы не могла не вызвать в Минске переполох. Уж если проводить следствие выехала бригада из Москвы, то значит на месте обнаружения тел немедленно были все высшие местные партийные, государственные, прокурорские и милицейские чины Белоруссии и Минска. И что они увидели? Что на снегу под трупами нет ни капли крови? Ведь вся кровь вытекла и замерзла на даче Цанавы и в кузове грузовика, пока ждали 12 часов ночи. И какой же это идиот решит, что их в этом месте переехала машина? Узнать, где они убиты, для местных прокуратуры и милиции тоже не составляло труда. Фальсификаторы дали такое развитие событий. Михойлс в день смерти принимал гостей в своем номере в гостинице. У Левашова можно прочесть такие свидетельские показания. около 16 часов я зашел к нему в номер в просторной гостиной его люкса за большим обеденным столом сервированным кофе спиртными напитками и легкой закуской было человек 10 ведущих белорусских артистов деятелей вто и режиссеров преимущественно евреев в 18 часов михаилс решил продолжить гульку на еврейской свадьбе. Мы спустились проводить Михоэлса и Голубова до выхода из гостиницы, продолжает свидетель. Здесь они сели в машину, упомянутого в записке Берия Шубнякова, и поехали на дачу Цанавы. Таким образом, минимум десять свидетелей видели машину водителя и Шубнякова. Плюс на свадьбе свидетели показали бы, что никакой Михоэлс к ним не приезжал. При таком количестве свидетелей много ли надо было бы времени минской милиции, чтобы разыскать машину, которая увезла Михоэлса и убийц Сцену убийства Михоэлса и Голубова на даче Цанавы тоже невозможно читать без удивления. Шубников якобы показал 18 марта 1953 года, как это было. Агентом МГБ в этих показаниях был назван погибший Голубов. Первое. После того, как я доложил товарищу Агольцову, что Михойлс и агент доставлены на дачу, он сообщил об этом ПВЧ Абакумову, который предложил приступить к ликвидации Михоэлса и агента, невольного и опасного свидетеля смерти Михоэлса. Второе. С тем, чтобы создать впечатление, что Михоэлс и агент попали под автомашину в пьяном виде, их заставили выпить по стакану водки. Затем они по одному, вначале агента, затем Михоэлс, были умерщвлены, раздавлены грузовой автомашиной. Третье. Убедившись, что Михоэлс агент мертвы, наша группа вывезла их тела в город и выбросила их на дорогу одной из улиц, расположенных недалеко от гостиницы. Причем их трупы были расположены так, что создавалось впечатление, что Михоэлс агент были сбиты автомашины которая переехала их передними и задними скатами. Но как можно было двух человек, да еще выпивших, то есть храбрых, запихнуть под передние и задние скаты грузовика, разъезжающего по даче? Ведь они бы уворачивались от колес, и Стадебекер скорее раздавил бы Шубнякова. Я ничего придумать не смог, кроме того, что шубников наверное, связал Михоэлса и Голубова, привязал их, На середину длинной веревки, которую с двух сторон растягивали убийцы, и так в растяжку придали им положение на дорожке дачи, при котором грузовик, наконец, смог колесами попасть на бедные жертвы. И это на радость всем соседям по даче цанавы. Телевидения еще не было, которые, конечно, собрались посмотреть на это шоу. Спецоперация Кстати, настоящий Берия обязательно указал бы место, где происходило убийство, поскольку это то, что при описании преступления всегда указывается абсолютно точно. А здесь во всех документах фигурирует дача Цанавы, без указания поселка, где эта дача находилась, расстояние от Минска и так далее. Получается... что если мы возьмем карту Белоруссии, то рядом с кружочком, возле которого написано «Минск», мы найдем и кружочек с надписью «Дача Цанавы». Должен сказать, что, читая фальшивки, я часто прихожу к подозрению, а не заложен ли в них идиотизм специально. Ведь Горбачев или Яковлев сами фальшивок не стряпали, У них ума бы не хватило. Они поручали писать их тексты какому-либо аналитику КГБ, которого другие чекисты обеспечивали фальшивыми бланками, печатями, специалистами по подделке почерков. В КГБ, кстати, специалистов по подделке почерков было достаточно. Они нужны были для обеспечения работы разведчиков-нелегалов. Когда те уезжали на несколько лет за границу, то их семьи в СССР об этом не знали, и связь с ними была запрещена. Для семей выдумывалась легенда, что нелегал, дескать, работает за границей в каком-либо нашем посольстве. Но ведь родственники ему пишут письма, и на эти письма надо было отвечать, чтобы не вызвать у близких разведчика тревогу. Вот и были в КГБ спецы, которые через 20 минут изучения образца почерка могли бы этим почерком писать любые тексты. Они с семьями разведчиков-нелегалов и переписывались. Так вот, мне кажется, что аналитик, который сочинял тексты фальшивок, хотя и любил доллары, но где-то в глубине души был патриотом, и ему это занятие не нравилось. И он включал в фальшивки очевидные идиотства, зная, что так называемые демократы, как правило, чрезвычайно малообразованы и глупы, поэтому распознать идиотство в текстах не смогут и выпустят их в свет. Это подозрение основано на таких проколах в фальшивках, которым нет объяснения. Скажем, ну зачем надо было в фальшивый указ о награждении вставлять орден, Отечественной войны, единственный из 14 тогдашних советских орденов, которым не награждали после 1945 года. То же и с описанием убийства Михоэлса. Оно настолько глупо, что Судоплатов, который поддерживает версию убийства Михоэлса Сталином, вынужден от себя придать некую разумность сцене убийства Он пишет, Михоэлса и сопровождавшего его Голубова заманили на дачу Цанавы под предлогом встречи с ведущими белорусскими актерами, сделали смертельный укол и бросили под колеса грузовика, чтобы инсценировать бандитский наезд на окраинной улице Минска. Но это выдумал сам Судоплатов. А в документах про смертельный укол и речи нет там только не смертельный стакан водки и сразу бросание под колеса и наконец давайте рассмотрим от чего действительно скончался михайлз уже упомянутый мною зускин показал на суде следующее 14 утром в Москву прибыл гроб с телом Михоэлса. Перед этим нам позвонил академик Сбарский, который был дружен с Михоэлсом, и сказал, что как только прибудет гроб с телом в театр, чтобы позвонили ему, так как он хочет осмотреть, в каком состоянии находится тело и можно ли его выставлять для прощания. И в одиннадцать часов, как только прибыло тело, Прибыли академик Сбарский, вовсе брат Михоэлса и художник Тышлер. «Когда раскрыли оцинкованный гроб, около гроба мы были спятером, мы увидели проломанный нос, левые щека сплошной кровоподтек, и тогда мне академик Сбарский заявляет, что он заберет труп к себе в институт, где обработает лицо, чтобы можно было выставлять». Когда зварский приехал на похороны, он мне говорил, что, безусловно, смерть Михоэлса последовала вследствие автомобильной катастрофы. И объяснил мне, что одна рука сломана, и потом эта же щека в кровоподтеке. Это случилось вследствие того, что одна машина, шедшая навстречу, налетела на другую и их обоих отбросила в сторону, значит, они погибли в результате удара машины И здесь же он мне сказал, что он умер хорошей смертью. Если бы ему оказали сразу помощь, то, может быть, можно было кое-что сделать, но он умер от замерзания, потому что он лежал несколько часов в снегу. Итак, два академика медицины, один из которых родной брат покойного, определили, что никакая машина не переезжала Михойлса передними и задними скатами, что у него были сломаны только рука и нос, и что если бы в это время его заметил случайный прохожий и просто занес в дом или привел в сознание, то Михойлс остался бы жив, поскольку причиной его смерти было переохлаждение. так чего стоят все эти фальшивки с его убийством? Еще. Понятное дело, если бы Михоэлса действительно убили, если бы Берия действительно за это арестовал с согласия президиума ЦК участников убийства, то, начиная с разоблачения культа личности, об этом покричали на всех перекрестках. Но об этом... До самой перестройки молчали. И неспроста. Дело в том, что Берия реально арестовал 4 апреля 1953 года только Огольцова. Но не Огольцов и никто из остальных участников, судя по всему, до самой смерти и слыхом не слыхали о том, что они обвиняются в убийстве Михоэлса. Сейчас все пишут, что вместе с Огольцовым был арестован и Цанава. Ничего подобного. санава которого уволили из МГБ еще в 1952 году, как пишет Судоплатов, был арестован лишь полгода спустя. Но не за участие в убийстве Михоэлса, а как член банды Берия. Это же подтверждают и братья Вайнера. Шубников был арестован в 1951 году вместе с Абакумовым как член еврейского заговора в МГБ. Как только Берия возглавил объединенное МГБ МВД, Шубников был немедленно освобожден и уже 17 марта стал заместителем начальника первого главного управления. После убийства Берия в члены его банды Шубников не попал и продолжал в дальнейшем работать заместителем начальника первого, а потом второго, главных управлений КГБ. И про то, что его Берия арестовывал за убийство Михойлса и лишал орденов, он, надо думать, и не догадывался. После убийства Берия... Хрущев немедленно освободил Огольцова, но должности ему не давали. Он находился за управлением кадров в КГБ, а потом в запасе. Возможно, он начал вести себя по отношению к Хрущеву как-то нагло, поскольку в 1958 году Комитет партийного контроля при ЦК КПСС рассмотрел его дело и исключил из партии. Но в протоколах заседания комитета их слова нет про Михоэлс. А Гольцова исключили за фальсификацию дел в 1941 году в Ленинграде. То есть реально не было не только никакого убийства Михоэлс, но и Берия никого не арестовывал в связи с этим вопросом. Тогда зачем нужно было стряпать и подбрасывать в архивы горы фальшивок по этому делу? Конечно, фальшивки стряпались и для того, чтобы за доллары облить дерьмом СССР. Жидам это всегда полезно. Но почему тогда выбран Михойлс, этот никому неизвестный актер, из которого теперь пытаются раздуть большого политического деятеля? Ведь были репрессированы и действительно крупные деятели, и более крупные организации, в том числе и еврейские. Кому был нужен этот любитель выпить на халяву? Ответ. Его смерть можно выдать за спецоперацию МГБ. Зачем? Затем, что тогда можно объяснить, за что Берия арестовал Огольцова, и скрыть истинную причину его ареста. Думаю, что многие удивятся. Из-за такой чепухи столько фальшивок. А вы вспомните перестройку и вопли о том, что реформам в СССР нет альтернативы. Всем обывателям вбивали в голову, что набить брюхо колбасой можно только в случае уничтожения и последующего разворовывания СССР. Но ведь был и другой путь реформ. путь Сталина и Берия, путь устранения партноменклатуры от власти, путь жестокого наказания всех тех, кто обворовывает общество и паразитирует на нем. И этот путь мог быть поддержан народом в противовес разграблению государства партноменклатуры СССР. Вспомните, что в разгар перестройки, в разгар клеветы на Сталина, На лобовых стеклах многих автомобилей, особенно грузовых, появились портреты Сталина. Трудяги ненавидели же давню набившуюся во власть и, возможно, инстинктивно чувствовали, что бороться с ней можно только так, как это делал он. А теперь вспомните, что вместе с перестройкой пришла и гласность. Можно было уничтожить архивы. но уже нельзя было запретить говорить в прессе о чем хочешь. Стали исследовать период ста дней Берия, период после смерти Сталина до убийства Берия. Стало известно, как я уже писал, что в эти сто дней он практически только освобождал людей из заключения или из-под следствия, и вдруг он арестовывает одну крупную шишку Огольцова. Причем этот арест нельзя спрятать, как спрятали арест Смирнова. Даже у равнодушного обывателя возникнет вопрос. За что Берия арестовал первого заместителя министра МГБ? Не станешь же объяснять людям, что Берия расследовал дело об отравлении ожидовленной партноменклатуры своих конкурентов и, возможно, Сталина? Ведь сразу возникнет вопрос, если Сталина убили, то за что? И начиная разбираться, вы получите в ответ вариант перестройки СССР, который был бы его спасением. А партноменклатура КПСС никаких альтернатив своему предательству не допускала. Поэтому, как это не кажется невероятным, но именно поэтому и возникла фальшивка о том, что Берия, дескать, арестовал Агольцова за убийство Михоэлса и, соответственно, были сфабрикованы документы дела Михоэлса. Вспомните, что главным идеологом перестройки был впавший в маразм академик Сахаров. Это он писал свою, никому не потребовавшуюся конституцию СССР, он требовал отстранения КПСС от власти. И КПСС от власти была отстранена, да так, что все мерзавцы от КПСС до сих пор у власти, что не президент, то и член политбюро. А что было бы с Сахаровым? Кто бы его слушал, если бы была возможность сравнить его со сталиным с его Конституцией и с его мерами по устранению КПСС от власти? Если бы в конце 80-х было внедрено то, что хотел Сталин, то где бы были сегодня эти члены Политбюро? Прорабом перестройки, борцом с партапаратом был объявлен Ельцин. Но как этого вечно пьяного олигофрена сравнить с Берия? Как сравнить трусость Ельцина с мужеством Берия в борьбе за власть Советов, за демократию? Сокрытие от народа перестройки Сталина, сокрытие того, что Сталина за эту перестройку убила партноменклатура, это такой вопрос, на решение которого не жалели средств, и фальшивок. Даже мертвые, Сталин и Берия, не уходили со своего поста. Даже мертвые они защищали свой народ, свой Советский Союз. Жидовское счастье Убив Сталина и Берия, жиды сумели удержать за собой войну. Портаппарат и власть в Советском Союзе. Теперь мы видим последствия этого везде, куда ни ткни пальцем. Поэтому рассмотрим эти последствия только в гуманитарном, чисто человеческом плане. Напомню, что для удобства расследования мы разделили людей на три класса. Собственно, людей, живущих ради великих целей, обывателя, чьи цели в жизни почти такие же, как и у всего живого, и на жидов, у которых цель жизни в бесконтрольном удовлетворении своих инстинктов. Природе нужен именно человек, иначе бы она его не создала. Планета и по сей день была бы населена только животными, которые бы не уродовали ее, не растрачивали недра и энергоресурсы. Если некто родился человеком, но остался обывателем, то для природы это уже брак. Но если это жид, то это просто мусор, да еще и опасный, так как такой мусор губит планету. Природа за все платит, и человеку она платит тем, что жизнь человека в тысячи раз интереснее и эмоционально богаче, чем у обывателя или жида. прежде всего за счет переживаний и счастья от поражений и побед в труде и в достижении тех целей, которые перед собой может поставить только человек. Жид понять вышесказанное вообще не способен, поскольку имеет отвращение к труду, то есть удовольствие получает от противоположного, от лени. Жиду кажется, что мыслями о счастье труда его хотят обмануть и заставить работать бесплатно. Он просто не понимает, что человеку доступны все те удовольствия, о которых жить знает, от еды, секса, безопасности и даже от отдыха. Но человек получает удовольствие и тогда, когда отказывается от животных удовольствий во имя своего человеческого предназначения, во имя правил поведения, во имя морали, во имя своей цели. Даже денежно-богатый жить гораздо несчастнее человека в силу ограниченности того, что он получает от жизни. Жить может иметь много дорогой жратвы и одежды, иметь охранников, может много путешествовать, но человек от собственной жизни берет гораздо больше, чем человекообразная вожь, неизвестно зачем родившаяся и неизвестно зачем живущая. Для воспитания из человекообразного животного и обывателя человека человечество пользовалось двумя приемами. Во-первых, личным примером людей. Обывателя с детства силой заставляли иметь поведение человека. А во взрослые годы обыватель видел, что люди получают от жизни то, что ему недоступно, и, завидуя, стремился поступать так же, как и люди, пока не проходил ту грань, за которой становился человеком и начинал получать человеческие удовольствия. Во-вторых, Человеческими религиями, к примеру, христианством или мусульманством, обыватель в страхе попасть в ад придерживался правил человеческой морали до тех пор, пока не проходил грань, за которой становился человеком, и человеческая мораль становилась для него естественной. Жид — это человек, который руководствуется в жизни только своими гипертрофированными животными инстинктами. Это животное, которое в рамках человеческой морали держит только инстинкт самосохранения в ввиду наказаний, установленных людьми для жидов. Большевики упразднили религию, оставив себе для воспитания людей единственный прием Собственный пример. Сталин говорил, что он видит партию как орден меченосцев, численностью в 50 тысяч человек. То есть он видел коммуниста как образец человека, который своей жизнью убеждает окружающих в том, что такие люди есть, такие люди счастливы, и коммунизм, сообщество таких людей, возможен. Поскольку в мирное время коммунист мог дать пример служения коммунизму только в труде, то вы видели на примере сравнение огоньков за два периода, насколько в СССР Сталина прославлялись такие люди. Если бы Сталин и Берия смогли осуществить реорганизацию КПСС, то, возможно, через несколько лет «Партия действительно превратилась бы в такой орден меченосцев. Жиды бы с нее пообсыпались, поскольку, как я уже писал, членство в КПСС перестало бы давать какие-либо выгоды, партия бы никого и никуда не устраивала. Ее забота была бы одна». Во всех советах депутаты должны быть коммунистами, то есть свой авторитет коммунисты должны были держать на таком высоком уровне, чтобы народ голосовал только за них. Численность КПСС нарастала бы исключительно за счет интеллектуальной и моральной элиты общества, за счет людей». Нельзя считать так, что, убив Сталина и Берия, жиды захватили власть в СССР. Нет, они лишь только распахнули в КПСС для жидов все двери, хотя отдельные люди оставались в партаппарате до самого конца КПСС. Тут вот в чем проблема. То, что в 1991 году жиды полностью победили, и взяли власть, это от жидовской глупости, просто в 1991 году интеллектуальный, умственный уровень всего населения резко упал из-за дефектов в системе тоже ожидовленного образования. О нем в книге нет места. Жиды после Хрущева катастрофически поглупели. После сталинские жеды несколько поколений были значительно умнее. В частности, они, если и не понимали, то догадывались, что государство — это общество людей, а жидовье — это хуже животных. А ведь и животные не могут создать государство. Поэтому для жида главное — не разрушать государство, на котором паразитируешь. Ты же жить не работать сам не хочешь — Не защищать не хочешь эту страну, значит, кто-то же должен это делать. Береги людей. И людей продолжали беречь и Хрущев, и Брежнев. И только у Горбачевского ЦК головы стали, как кокосовые орехи, как говорилось в одном старом фильме, снаружи твердо, внутри жидко. А после Сталина жиды и партноменклатуры людей продолжали прославлять. Более того, откровенное жидовство преследовалось и в самом аппарате партии и СССР. Жиды были, по сути, подпольщиками даже при своей власти. Но их становилось все больше и больше, причем во всех слоях общества. Видите ли, как бы жид не маскировался под человека... А человеком ему стать трудно, поэтому обмануть он этим может только того, кого, и обманывать нет смысла — человека. А жиденыш-обыватель сразу узнает своего и поймет, что его обманывают. Как бы ни хотелось этого жедам, но они у обывателя были примером только жидов, а не людей». Положение усугубило и крайняя для Хрущева необходимость заплевать Сталина. У него не было другого выхода, ведь не в Сталине дело, а в тех изменениях, которые Сталин произвел в партии и которые Хрущев рушиквидировал. Ведь если оставить Сталину его реальный статус умнейшего человека истории, то тогда не поможет и уничтожение сталинских архивов. Люди будут интересоваться, почему этот умнейший человек упразднил Политбюро, упразднил должность генерального секретаря, почему расширил Президиум ЦК, почему сам хотел выйти из органов управления партией. А это вопросы, на которые партноменклатура очень не хотела отвечать, и заставить людей замолчать Не задавать эти вопросы можно было только одним способом утверждением, что Сталин был негодяем, а гением был Ленин. Отсюда и родилось шельмование Сталина, радостно подхваченное всеми жидами как внутри страны, так и на западе. А ведь шельмовался самый героический народ в истории России, период, когда в ней количество людей было небывало высоким. Ну, как вы поставите в пример подвиг любого солдата той войны, если этот солдат шел в бой по приказу Сталина и со словами «За Сталина», а Сталин был негодяем, уничтожившим верных ленинцев? Тогда этот солдат получается не героем, а сумасшедшим, Ну, какой же из сумасшедшего пример? Думаю, что жидовье при Хрущеве эту проблему прекрасно понимало, но ему деваться было некуда. Жиды в партноменклатуре старались, чтобы в стране было как можно больше, правда, молчаливых людей, и все время КПСС инициировала кампании с попытками Остановить ожидавление населения. То бригады коммунистического труда затевались, то моральный кодекс строителей коммунизма принимался. Но без примеров все это чепуха. Жиденыша словами не вдохновишь, да он их и не понимает. С литературными примерами и примерами в кино и на телевидении тоже было неладно. Это старинная жидовская вотчина, там жид на жиде, и непрерывная жидовская грызня по любым поводам, от дележки премий до дележки по национальностям. Но какой образ труженика или бойца в качестве примера людям могли создать эти члены союза писателей, если они в своей жизни не держали в руках ничего тяжелее ложки и... закосили даже от службы в мирной армии. И непрерывной чередой шли произведения и фильмы, в которых главными героями были те же жиды с их мелкими жидовскими страстишками и разборками. Парт-номенклатура, в принципе, делала, что могла, чтобы сохранить людей. К примеру, рабочие у станка — А особенно в забое или у мартеновской печи, или на баловецком траулере, зарабатывал в несколько раз больше, чем получали скопища жидов с дипломами, набившиеся в тысячи институтов и контор. Эти жиды сидели по кухням и злобились, что на Западе инженер получает больше рабочего, а у нас наоборот. Да, действительно, за исключением двух нюансов, незаметных жедам На Западе инженер свои деньги зарабатывает, а не получает. Во-вторых, в СССР за изобретение с экономическим эффектом всего в один миллион рублей, изобретателю полагалась премия в 20 тысяч рублей, очень большие по тем временам деньги. Что же вы, ученые жиды, не делали изобретений? И вот в середине 80-х, за что жиды боролись, на то и поролись. В СССР стала их жидовская власть уже официально. Людей почти не осталось, да и тех в качестве примера обывателям у жидов не хватает ума показывать. И просто забавно смотреть на это жидовское счастье. Ведь дело в том, что цель жеда устроиться на шее. Пока эта шея людей, то куда ни шло. Но сейчас население СССР ожидовлено да нельзя. И если какая свободная шея и осталась, то это шея такого же жеда Ведь это довольно интересно, смотреть на реакцию алчных, как окуня жидов, когда они выясняют, что у них в губе уже крючок, что это не они, а у них на шее сидят. Возьмите шахтеров. Как я только что написал, в СССР это были материально наиболее состоятельные люди. Решили эти шахтерские жиды стать еще богаче, заставить общество платить им еще больше. Разъявили пасть очень широко. А что в результате? Теперь на рельсы ложатся, сидят в Москве, касками стучат, чтобы им хоть какие-то деньги платили. Хотели кинуть всю страну, а кинули их. Но, судя по наивным жидовским рожам, шахтеры так этого и не поняли. Просите помощи у кого? У жидов, которые оказались хитрее вас? Или возьмите московских ученых? Они были в первых рядах тех, кто разрушал Советский Союз. Можно было догадаться, что если страну уменьшить наполовину, то налогов в бюджет, денег на содержание вас, ученых, будет поступать в половину меньше. Следовательно, либо ученые московских институтов будут получать в половину меньше, либо их самих станет в половину меньше. Это было очевидно, но не для жидов. Жид был твердо уверен, что когда к власти придут они – то получать жид будет, как на Западе. Спасибо московским ученым-жидам. жиды к власти пришли с их помощью, и что? Теперь эти ученые-жиды стоят с плакатами «Спасите российскую науку». А она вас, жидов, когда-либо заботила? Вас ведь заботило только хорошо в ней устроиться и хорошо получать. Так что и плакаты надо другие. Спасите бедных жидов, которые хотели кинуть народ СССР, а более хитрые жиды кинули их. Грустно, конечно. Была великая страна, был великий народ. А все превратилось в мелкое жидовье, которое не понимает, зачем живет. Живут, как овощи на грядке. У подавляющей массы бывшего советского жидовья атрофирован даже родительский инстинкт. Им и на детей наплевать. «Дышат, жрут, кто может, сношаются, а зачем?» Животные себе таких вопросов не задают, жиды тем более. Мне хотелось бы закончить расследование убийства героев этой книги парой моментов, которые непосредственно к делу не имеют отношения, но зато характеризуют Сталина и Берия с нетривиальной стороны. Судя по всему, на ужине в субботу 28 февраля 1953 года Хрущев как-то исхитрился отравить Сталина. После всего, что мы рассмотрели, такая версия имеет право на жизнь. Тогда вопрос, в какое блюдо на столе он всыпал или влил яд? Думаю, что это было то самое молодое сухое вино, которое Сталин заказал к ужину со своими товарищами, и которое называл соком. В связи с этим вызывает удивление вот какой момент. В молодые годы Сталин писал на грузинском языке стихи, причем настолько хорошие, что их печатали практически во всех выходящих до революции сборниках грузинских стихов и даже в школьных учебниках. То стихотворение, которое нас интересует, в переводе на русский язык звучит так. «Шел он от дома к дому, В двери чужие стучал, Под старой дубовой пандури Нехитрый мотив звучал. В напеве его и в песне, как солнечный луч чиста, Жила великая правда, божественная мечта. Сердца, превращенные в камень, Будил одинокий напев. Дремавший в потемках пламень, Взметался выше дерев. Но люди, забывшие Бога, Хранящие в сердце тьму, Вместо вина отраву, Налили в чашу ему, сказали ему, «Будь проклят, чашу испей до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Обратите внимание на мистику этого произведения. За 50 лет до своей смерти Сталин не только предсказал, за что его убьют. «Правда твоя не нужна». но и, судя по всему, довольно точно предсказал, как именно его убьют. Вместо вина отраву налили в чашу ему. Совершенно отличается от толпы обывателя и Берия. Если читатели помнят, то в начале книги, давая автобиографию берия я описал, что это не собственная его биография, а расширенное заявление в котором Берия просит об очень важном для себя одолжении. Я предлагал читателям задуматься над вопросом, о чем мог просить 24-летний генерал спецслужб, отличившийся и награжденный высшими государственными наградами. Просил назначить его министром перевести деньги в швейцарский банк Построить ему виллу? Не знаю, догадались ли вы, о чем Берия просил, но на меня его просьба произвела глубокое впечатление, заставила взглянуть на него по-новому и, по сути, начать расследование его дела. Берия просил. За время своей партийной и советской работы